«К тому же всем известно, что я слежу за внешностью и не пренебрегаю косметикой». «Что ты скажешь лет через 50? «А я исчезну при загадочных обстоятельствах», – накладывая последний мазок, сказал Толик. «Зато появится новый молодой ученый». «Тоже историк». «Зачем? У меня явная склонность к юриспруденции». Черт сгорбился, пробормотал. Все выглядело таким банальным. А ты не хочешь стать владыкой земли? Как это нынче называется? Президентом Соединенных Штатов? «Захочу, стану», — пообещал Толик. «Я, как тебе известно, не спешу», — закончил чёрт. «Слушай, ну хоть одно желание, самое маленькое. Обещаю, что выполню без подвохов». «Э, нет», – пробормотал Толик, изучая свое отражение. «В это дело лучше не втягиваться. Ну что ж, меня ждут гости, пора прощаться». «Ты меня обманул», – горько сказал черт. «Ты выглядел обыкновенным искателем легкой жизни». «Я всего лишь не делал упор на слове «легкая», – ответил Толик. «Все, что мне требовалось, – это неограниченное время». В дверях он обернулся, чтобы сказать «Изыди», но это было излишним, «черт исчез сам».